Письмо 22. Приближение мира. 16 апреля 1915 года. Не огорчило, не обескуражило ли вас то, что я рассказал вам о тщетности борьбы в промежуточном мире, отделяющем рабство в мире плотной материи от свободы более чистых сфер? Не стоит из-за этого огорчаться. Это всего лишь необходимая переходная стадия. Она длится недолго, несколько дней, несколько лет. Какое это имеет значение для беспредельного потока вечности? Вы тоже проходили через нее множество раз, все проходят через нее на своем пути к более свободной жизни, хотя и не для всех она тянется так же долго и мучительно, как для моего друга. Да, это кошмар, но кошмар не может длиться вечно. Думайте о радости и о свободе, которые ждут вас впереди, а не стоят того, чтобы заплатить за них перевозчику. Правда, я не стал рассказывать вам о самых ужасных вещах, которые можно встретить на своем пути в этот переходный период, я не рассказал вам о самом ужасном, что мне приходилось видеть во время моих путешествий по полям сражений. В этих ненаписанных главах нет особой нужды, поскольку цель книги, которую я вам сейчас диктую, научить людей братству – место разобщенности и миру – место войны. Хотите знать, каким образом вы сами можете сократить продолжительность этой войны? и ускорить наступление мира, тогда слушайте. Вы, лично вы, можете приблизить наступление мира, эта мысль кажется вам невероятной, но когда я говорю «вы», я имею в виду и других, всех тех, кто устал от войны и от ее матери ненависти. Наносил ли вам кто-либо когда-либо ущерб в ходе вашей жизненной битвы, ведь жизнь – это тоже разновидность войны. Обратитесь мысленно к тем, чьи интересы сталкивались с вашими, к тем, кто причинял вам боль или ненавидел Вспомните их одного за другим, а не всех сразу И каждого в отдельности постарайтесь понять Постарайтесь взглянуть на себя их глазами, почувствовать то, что они чувствуют по отношению к вам в своем сердце Если они все еще вас ненавидят, то попробуйте и вы поначалу возненавидеть себя ради солидарности с ними, но, стараясь по-прежнему оставаться на их позициях, вы заметите, что ваши недобрые мысли по отношению к себе постепенно начнут меняться, и ваш собственный образ из враждебного начнет превращаться в дружественный. То, что я вам сейчас советую, никак не может быть черной магией, ибо цель всего действа бескорыстна. Этим вы лишь делаете первый шаг к смягчению враждебности, существующей в этом мире, но я предостерегаю вас от использования этого метода с целью добиться расположения какого-либо человека, которого вы любите эгоистично или со страстью, поскольку результатом этого станет крайне нежелательное состояние дисгармонии. Когда таким образом вы поймете и простите всех своих личных врагов, переходите затем к душам воюющих народов, постарайтесь понять и их, поставив себя на их место, и тем самым смягчите их сердца. И хотя с этой задачей справиться намного проще, чем с первой, результат может оказаться несравнимым с затраченными усилиями, и к тому же, великой или малой, но вы всегда остаетесь частью единого целого. А этот факт подводит меня к мысли о расовом духе, расовом существе, ибо у каждой расы есть свой хранитель, сложное существо, обладающее индивидуальностью и самосознанием, которое, впрочем, вам вряд ли удастся понять. Обращали ли вы внимание на то, как на вас саму влияет переезд из одной страны в другую? Разве ваши чувства и ваше сознание не начинают меняться уже на самой границе? Помните ли вы о том потрясении, которое вам пришлось однажды пережить? Впервые ступив на землю, тогда ищу чужой вам страны. Расовым духом кажется, что среди подобных себе они имеют вполне нормальные размеры, так же, как и вы, люди, отнюдь не склонны считать себя невообразимыми гигантами среди своих друзей и знакомых. «Размеры понятия относительны. Ранее я сравнивал расы с органами человеческого тела, но говоря о них сейчас как о самостоятельных существах, я вовсе не противоречу сам себе». Есть ли у вас какие-либо основания полагать, что органы вашего тела не могут быть наделены своим собственным, более или менее самостоятельным сознанием, ваши клетки живут в ваших органах, органы в вашем теле, вы сами в своей расе, а ваша раса существует в теле человечества Земли, в свою очередь и Земля – как отдельное существо входит в сообщество планетарных духов Солнечной системы, а Солнечная система вместе со многими ей подобными в еще более великое сообщество космоса. Один маленький сгусток крови, образовавшийся в мозге, способен серьезно осложнить работу всего вашего космоса. Таким образом, вы видите, что нет ничего невероятного в моем утверждении, что вы можете ускорить пусть даже в бесконечно малой степени, процесс примирения расовых духов, простив и примирившись со своими личными врагами, особенно если они принадлежат к расам, оказавшимся по другую сторону этой войны. Малое не значит маловажное, а важное совсем не означает великое, хотя вы привыкли думать по-иному. Да, вы, лично вы и каждый из вас способны ускорить наступление MIR